Глава 16. Что ты замолчала? Вита. Я слушаю. Все пла отвечаю я. Чего тебе? Что у тебя с голосом? Что-то случилось? У меня щёки горят, сердце бьётся в груди моторчиком, который вот-вот взорвётся, а ладони вспотели. Я касаюсь губ, которых коснулся наглый и внезапный поцелуй, и отвечаю: "Всё в порядке". И издаю нервный смешок. Какой в порядке? Не изменил муж, меня ждёт развод и клинья подбивает молодой нахальный бариста. Да дайте вы мне уже спокойно пострадать в конце концов. А почему голос дрожит? С тихим подозреньем спрашивает Артур. Вероятно, голос у меня дрожит не так, как должен дрожать у женщины, которая застукала мужа за изменой. Что ты хотел? Хмурюсь и шагаю к двери своего маленького логова. И я тебя заблокировала. Да, и это было глупо. Артур вздыхает. Новый номер пришлось купить. А мне ведь никто не помешает и его заблокировать. Вита, господи! Мне кажется, что я вижу, как мой муженек закатывает глаза. Нас ждет с тобой развод. Нам надо коммуницировать. Коммуницируй со своей шлюхой. Цежу сквозь зубы, я и вздыхаю. Пусть твои юристы мне звонят. А тебя я не хочу слышать, Артур. Как ты легко перечеркиваешь наши отношения. Так же легко, я отзываюсь, как ты натягивала свою секретаршу по самые сволочь и подлые бубенчики. Бубенчики, повторяет Артур со смехом. Какая пошлость, Вита. Оставь меня в покое. Я захожу в квартиру и приваливаюсь к двери спиной. У тебя есть другие заботы, беременная потоскуха. На небольшом столе у холодильника замечаю сердечко из сложенной красной салфетки. Что ты замолчала? А тебе какое дело? Сажусь за стол и касаюсь сердечка. Соскучился по твоему голосу, бархатное шепчет Артур. Говори, что хотел. Сжимаю переносицу, а у самой сердце сжимается от его голоса. Ты готова в пятницу встретиться с моим юристом и подписать документы на развод? Тон Артура становится холодным и отстранённым. Готова, без тени сомнения отвечаю я. Молчание, а я подпираю лицо ладонью, разглядывая бумажное сердечко. Артур Нити ни резину. Закрываю глаза. Во сколько и где я встречусь с твоим юристом? Давай ближе к делу. Артур сбрасывает звонок, а я недоумённо моргаю. Психанул или связь шалит? Но перезванивать я не буду. Вдруг я его отвлеку от Карины, которую он целует в животик и ласково с ним воркует. Жалобно всхлипываю, и телефон коротко вибрирует, оповещая меня о том, что пришло сообщение от незнакомого номера, а в нём время и адрес. Адрес того самого ресторана, где Артур сделал мне предложение. Очень символично. Подписать документы на развод там, где я плакала от счастья. Так. Забрать чемоданы, распихать вещи в шкаф и поплакать под душем. Мне важно порыдать. Промотать в голове все теплые и хорошие воспоминания и собрать их в коробочку, а коробочку закопать. Я должна похоронить неверного мужа. Осознать, что совместного будущего с ним у меня не будет. Как бы мне сейчас ни хотелось вновь услышать его голос. Бью ладонью по столу несколько раз, закусив губы до боли. С подбородка капает несколько горячих слёз, и я поднимаю лицо к белому потолку. Я приду на встречу с юристом спокойная, холодная и невозмутимая. В тот день, когда Артур сделал мне предложение, я была в лёгком платье нежно-голубого оттенка с рукавами-фонариками и в плоских басоножках из тонких ремешков. А в пятницу приду в красном платье с открытыми плечами и на шпильках. Вошла в семейную жизнь наивной девочкой, а выйду из неё обманутой, но не сломленной женщиной.